Услышав глухой стук, Бет а оторвала взгляд от книги. Оглядев просторную библиотеку, она увидела, что небольшая часть стены вибрирует. Кто-то бьет по стене с другой стороны. Как раз в то секунду, когда эта мысль промелькнула в ее голове, кусок стены внезапно рухнул, и в комнату ввалились две девушки, принеся с собой и зрядную кучу грязи и пыли. Уф, яй, яй, яй. Брюнетка упала прямо на землю лицом вниз, своим т е л о м с м я г ч и в п р и з е м л е н и е р ы ж е в о л о с й с п у т н и ц ы Не думала, что стена к а ж е т с я такой хрупкой. Когда темноволосая подняла голову, зажимая ушибленный нос руками, б е т а поняла, что знает эту девушку. Перед ней развалилась кваркаганов, сестра ее х о з я и н а Я же сказала осторожнее, не безупрека сказала ей привлекательная с п у т н и ц а Если мы будем осторожничать, то можем опоздать. И вообще, Мэри, ты не могла бы слезть меня? Ой, п р о с т и к л е р Рыжеволосая девица быстренько сползла со старшей Кагана. Благодаря чему они обе смогли встать на ноги и с т р я х н у т ь пыль с своей одежды. Кстати, а мы где? Если верить заметкам, мы должны быть как раз под Алой Башней, но... Выслушав достаточно, б е т а решил ответить на их вопросы. Вы в подземной библиотеке Алой Башни. Девушки замерли. Проклятие, они быстро нашли нас. Вот почему я просил тебя быть осторожнее. Ладно, извини. Хотя знаешь, рано или поздно их щеки й все равно разыскали бы нас. Не сводя с Беты глаз, они обнажили свои мечи. Та даже не в с т а л а со своего стула, лишь и з о г н у л а одну бровь. Секунда молчания. Две. Бета вздохнула и закрыла книгу. Боже мой, люди в а л я т с я прямо из стен. Ну вот. Теперь мне придется избавиться от свидетелей. Бето кратко бросил взгляд на Квер. Но думаю, в данном случае нам придется пойти по иным путям. Их нельзя трогать. Это выглядело так, будто она даёт кому-то приказы. Но не похоже, чтобы там был кто-то, кроме них троих. Я не собираюсь драться с вами. Не будете ли вы так у л ю б е з н о убрать свой меч, мисс Кагана? Что? Ты знаешь меня? Ты Квар Кагана, победительница фестиваля Бушина. Значит, слова мои победишь, а намного дальше, чем я думала. Хорошо. Тогда скажи мне, кто ты такая и чего хочешь. Как только ты докажешь, что мы не враги, мы с радостью уберем оружие. Подожди, Квар. У нас нет времени, чтобы драться с каждым встречным. Посмотри на нее. Не похоже, чтобы она была на одной стороне с королевой крови. И сомневаюсь, что она пришла сюда, чтобы просто почитать книги, сказала Клэр. И с каждым словом ее взгляд становился все о с т р е е Мэри я к и н у л а Бету внимательным взглядом и кивнула. Может, кто другой бы и не согласился, решив, что это простая милая девушка, решившая посидеть в библиотеке самые опасные древние в а м п и р ш и Но к в о р и Мэри сразу почувствовали ее истинную силу. Одетая в черное боди, лицо скрыто за маской, на приспешницу королевы крови она не с м а х и в а е т А значит, можно сделать вывод, что она такая же незваная гостья, как и сама Клэр. Кто я и чего хочу? Хм, ты права, так же как и вы. Я здесь не просто так. А поподробнее? Боюсь, это займет слишком много времени. Окей, тогда чуть менее подробно. Боже, как же вы люди! Любите лишнее болтовню. б е т а пожала плечами. Меня зовут б е т а и я работаю на с а т е н е й Как и вы, я п р и ш л а сюда, чтобы выполнить важное задание. Понятно. И что именно с а т е н е й тут забыл? Хм. И как много я должна рассказать тебе? Есть вещи, которые тебе вообще не положено знать, а мне строго запрещено рассказывать. Но если коротко, по некоторым причинам, которые я не имею права раскрывать, мы проводим исследование явления одержимости, и в а л ы б а ш н е есть образец крови прародителя. Исследование одержимости? Зачем вам кровь прародителя? упоминание о держимости заставило к э р н а х м у р и т ь с я в то время как Мэри явно заинтересовалась их планами на кровь прародителя. в ходе наших исследований мы пришли к выводу, что кровь держимых может быть связана с кровью прародителей. достав образец крови предков, мы сможем подтвердить нашу теорию. это б о г о хульство по отношению к прародителям, прошипела Мэри, и в ее глазах вспыхнул гневный огонек. она еще крепче сжала меч. это лишь теория. И мы ни в коем случае не хотим оскорблять прародителей. Нам лишь нужен образец ее крови, чтобы проверить нашу гипотезу. Интересно, почему это так разозлило вас, мисс древнейшая охотница на вампиров? Что? Значит, ты уже знаешь, кто я такая? Да До меня дошли слухи. Понятно. В таком случае ты должна знать, что не стоит в ставать у меня на пути. а х я и не собиралась. Мэри пристально посмотрела в лицо Беты и убрала меч в ножны. Бета пожала плечами, а затем снова о т к р ы л а свою книгу. Вампиры живут столетиями, а их библиотеки полны книг и р е д ч а й ш и х филатов, которые смогут ответить на многие вопросы. Здесь хранятся их ценные документы. Теперь я ответила на ваши вопросы, мисс Клэр, спросила Бета, возвращаясь к чтению. Клэр перевела взгляд с Беты на Мэри и обратно. Могу я задать тебе еще один вопрос? сказала она, посмотрев Бете прямо в лицо. Почувствовав, что та сейчас п р о ж е т в ней дыру своим взглядом, б е а т а оторвала глаза от книги. Я посмотрела на брюнетку. Что угодно. Правда, я не обещаю, что смогу ответить. Существует ли способ исцелить о д е р ж и м о г о б е а т а ответила не сразу. Она с минуту пристально смотрела на Клэр, решая, что сказать. Боюсь, что я не смогу ответить на этот вопрос. Впрочем, могу вас успокоить, мисс Клэр Каггана. Лично вам не о чем беспокоиться. Что ты имеешь в виду? Только то, что я уже сказала. Бета снова опустила взгляд в книгу, намекая, что она не собирается продолжать этот разговор. к в э р т и х о цокнула языком и повернулась к Мэри. Пойдем, тут нам больше нечего делать. Но прежде чем они успели дойти до двери, Бета окликнула их. Подождите, мисс к в э р Я тоже хочу задать вам один вопрос. Почему вы объединились с древней охотницей-вампиров? Что вы ищете в Алой Башне? А тебе какое дело? Просто любопытство, не более того. Хм, нахмурилась Клэр, но ответила: "Последователи королевы крови похитили моего младшего брата. Я должна спасти Сида, пока его не принесли в жертву. Вашего младшего брата?" Бета наклонила голову на бок. Его похитили? Внезапно раздался четвертый голос. Все трое разом повернулись н а э т от в и з г но у в и д е л в той стороне комнаты еще одну девушку. Она будто возникла из воздуха. Как и Бета. Она одета в черное боди и с к р ы л а свое лицо замаской. 666, вернись назад. Но я, простите, вообще вид у нее был такой, будто она хочет прямо сейчас сорваться и куда-то убежать. Но несмотря на это, номер 666 моментально взяла себя в руки и опустила голову, снова скрываясь за старинными шкафами и книгами. Это все? Если у тебя больше нет вопросов, мы уходим. Сказала Клэр и потянулась к дверной ручке. Постой, неужели ты действительно собралась воссоздать земли покоя? Земли чего? спросил а Клэр, обернувшись. Но Бета смотрела не на нее, ее взгляд был прикован к Мэри. р ы ж е волосы и отвела глаза в сторону. И молча вышла из библиотеки. Клэр побежала за ней. 6 6 6 я разочарована в тебе, сказал а Бета, не отрывая глаз а от записей. Я прошу прощения, ответила ей девушка. в р а с к а я не в голову. Лямда высоко оценила твои способности, и Альфа возлагает на тебя большие надежды. Но то, что ты сделала, б ы л о г р у б е й ш е й ошибкой. А вы двое, вы должны были остановить ее. Простите нас. Нам очень жаль. За спиной 666 п о я в и л с ь еще две девушки. Это первое полевое задание 666. и как ее наставницы, вы несете за нее ответственность. Да, да мэм. мэм. Нам всем нужно быть предельно осторожными в будущем. Напоминаю, наша миссия состоит в том, чтобы взять образец крови прародителя для исследований. Лорд Тень сказал, что он позаботится о королеве крови. А это значит, его плен является частью его плана. А до тех пор, пока он не закончит, наша задача продолжать изучение материала и собирать важную информацию. Так что теперь возвращайтесь к работе. Да, мэм. Как и было приказано, все трое с и ю и с е к у н д у разбежались по библиотеке, продолжив поиски секретных данных.